Король Вайнор Король наблюдал за девушкой, сидящей в уголке с чашкой чая в руках. Неужели она — ответ на его молитвы? Телохранительница. Несколько необычно, но Вайнор рос не во дворце и знал, что женщины могут быть умными и сильными. Перед его глазами возникло лицо матери, сосредоточенное, покрытое капельками пота. Взмахом руки, отогнав призраки прошлого, он сосредоточился на беседе. Вопросы герцога, уверенные ответы, приятно звучащий голос. И вдруг почудившийся аромат горного меда. Нет ли здесь чар? Вайнор бросил взгляд на защитный амулет. Хрустальная друза оставалась бесцветной. Понемногу к аромату меда добавились нотки лимона. Повеяло теплом. Словно король сидел не в глубине кабинета, а на солнышке в летний день. Невольно часть тревог отступила в сторону, а те, что остались, стали бесцветными, пустыми. вайнор неосознанно потянулся к источнику аромата и наткнулся на пристальный взгляд мэтра Фаллю. Что ж, секретарь наверняка заметил необычное поведение Сюзерена и проведет собственную проверку на магию и привороты. Когда лорд Иоанн начал излагать госпоже Инире преимущество службы на короля, Вайнор заметил тень небрежения, мелькнувшую на ее лице, и понял, что должен заставить ее передумать. На чем же сыграть? На серебролюбие Жажде славы? Гордости? И тут же мысли на себя одернул. Прекрати! С этой леди так нельзя! Мелькнувшая в голове мысль поставила все на место. Леди? «Именно!» Фалю подал его величеству знак, что у него есть важное сообщение. «Времени ждет». Тогда король просто попросил даму о помощи, а она согласилась помочь. Заключив соглашение, телохранительница вышла, чтобы собрать свою команду и пригласить для беседы господина Камилла. А секретарь спешно склонился к уху короля. «Ваше величество, вы заметили?» Как госпожа Инира отмела предложенный ей титул? — Да, Фалю. — Говорите быстрее. — У вас есть предположение? Король нетерпеливо перебрал пальцами по столешнице. — Есть. — Если лорд Ианн примет мой совет... Секретарь повернулся к герцогу. Герцог кивнул. Не так часто Фалю советовал. И всякий раз попадал в точку. — Проверьте списки пропавших или прогибших при невыясненных обстоятельствах благородных девиц, имеющих титул выше баронского», — сказал секретарь и отвернулся, словно считал свою работу выполненной. Глава СБ сделал пометку в маленьком блокноте, который всегда носил с собой, и задал вполне закономерный вопрос. «А может, бастард?» «Нет», — мэтр Фаллю уверенно покачал головой. «В ее взгляде не было презрения, только скука». Вот если, как вам, ваше сиятельство, прямо сейчас предложат титул барона в награду за вашу работу. Иоанн чуть пожал плечами, а Фалю немедленно продолжил, указывая королю на герцога. Вот именно такое выражение лица было у леди, когда вы предложили ей титул. Деньги никогда не бывают лишними. А вот титул может стать и обузой. Вы хотите сказать, уважаемый мэтр что эта телохранительница является леди по рождению, — переспросил Вайнор. — Ваше Величество, я лишь высказал предположение. Морщинистое лицо фолью по-прежнему было невозмутимо, словно он переписывал бумаги. Затем в его взгляде мелькнула хитринка. Но если закрыть глаза, то как бы вы обратились к этой даме? Секретарь в очередной раз удивил. Ведь король только что поймал себя на том, что мысленно назвал телохранительницу «Ляди». «Благодарю вас за внимательность, фалю». Король чуть-чуть растянул губы в улыбке, показывая, что оценил внимательность секретаря. Затем встал и подвел итоги беседы. «Лор Теан, я жду результатов в ближайшие два дня. Барон, приглашайте просителей по списку. А вы, мэтр, подготовьте пока контракт на всю группу госпожи инеры Поклонившись Герцог вышел. Абарон ввёл в двери заплаканную женщину в поношенном платье.